п р и с л у ж и в ш и е им шестерки, тут же кидались выполнять. Ко мне подошла женщина с широким спитым лицом, простуженным голосом, назвалась бригадиром и сказала, что я зачислена в ее, а н и Федоровой, бригаду. Бригада — это р ы л а к о т л о в а н для фундамента эвакуированного сюда Харьковского сахарного завода. Уже была в ы р о т а довольно обширная, метров 300 или около того площадь. Бригады работали непосредственно в яме, по дну ярусов которой были проложены поднимающиеся кверху стальные трапы. Глинистая почва облепляла колеса тачек и плохо обутые ноги. Чтобы сдвинуть с места и вкатить тачку с землей наверх, требовалась немалая физическая сила, нормы были высокие. Во имя 600-700 граммов хлеба лезли вон из кожи. А метрах в ста от нас, среди копошащейся рабочей массы, кружком сидели преспокойно игравшие в карты уголовники –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 р а с к а з ы в а л и чтобы рассчитаться за тем количеством людей, конвоир откапывал зарезанного, стрелял в него и сдавал как убитого при попытке к бегству. Каждый, кто рыл здесь землю, понимал, в любую из секунд жуткой лотереи он может быть превращен в «смертника». Стиснутому страхом сознанию ничего не оставалось делать, как обходиться ухарством. А жизнь так жизнь, смерть так кончина. Примерно недели через две Аня Федорова, глядя прямо в глаза, раздав большие пайки хлеба, протянула мне оставшуюся 400 г р а м м о в у ю взамен заработанных 700 г р а м м о в Доли секунд мне были предоставлены на то, чтобы возмутиться и веско заявить «Отдай», заработанное мной. Чего бы это ни стоило, однажды я должна была обозначить себя неуступчивой. Заторможенная при той неуверенности в себе, которая по минут н о меня подводила, я упустила эти мгновения». и проиграла куда больше, чем могла в том отдать себе отчет. Я понимала, что отобранный хлеб в оплату за свою безопасность Аня отдавала бандершам, фактическим хозяйкам смрадного общежития. Вокруг воровали, меняли, дрались и мирились, судили, ледили. Я слышала, но не воспринимала похабную грязную ругань, видела, как люди приспосабливались к жизни барака друг к другу. Многие женщины, никогда раньше не сквернословившие, быстро осваивали мат и уже этим не противопоставляли себя духу лагеря. Инстинктивно отстраняясь, избегая соприкосновения с кипучим окружением, Я вызывала откровенно враждебное к себе отношение, что и не замедлило проявиться. Поначалу я обрадовалась, когда меня перевели из з а н я н о й бригады в другую. Бригада была подрежена очищать от камней участок земли, по которой собирались тянуть железнодорожную ветку к будущему заводу.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 А распоясавшиеся блатнячки уже орали, сдобренное ругательством, «А ну, гони, гони, а ну, давай!» Злобная забава г р е ч и л а их, и, изощряясь в мате, они хлистали, и д а ей под зад, чтоб быстрее гнала!»